Глава 17. Встреча в Мидхёрсте. Мы расстались с мистером Хубдрайвером возле двери небольшого заведения, где можно было поужинать, выпить чаю, купить табак или игрушки, а заодно и переночевать. Не следует принимать за совпадение тот факт, что по соседству с домом миссис Вордер, именно так звали миниатюрную ясноглазую пожилую леди, у которой остановился на ночлег наш герой, располагалась гостиница «Ангел», где тем вечером отдыхали мистер и мисс Бомонд, то есть уже знакомые нам Бэтчемелл и Джесси Милтон. Ничего странного в этом не было. Дело в том, что если поехать на юг через Гилдфорд, то выбор дорог будет ограничен. Через Питерсфилд в Портсмут или через Мидхёрст в Чичестер. Помимо этих очевидных путей, было еще две небольших местного значения дороги в Пэтворд или Палбара и пересекавшая их дорога в сторону Брайтона. Если въехать в Мидхёрст с севера, то миновать гостеприимно распахнутую дверь гостиницы «Ангел» просто невозможно. Элегантное заведение неизбежно привлечет респектабельных велосипедистов. В то же время приветливый чайник миссис Вордер с радостью встретит путешественников, довольствующихся более скромными средствами. Однако людям незнакомым с географией графства Суссекс, а именно к таким относятся персонажи нашей истории, неизбежность встречи не казалась столь очевидной. После обеда мистер Бэтчемелл вышел в гостиничный двор, чтобы подтянуть цепь на своем велосипеде, и первым заметил присутствие нежелательного лица. Мистер Хубдрайвер появился из соседнего дома, окутанный клубами сигаретного дыма, и неторопливо зашагал по улице. Темные тучи дурных предчувствий, рассеявшиеся в течение дня, снова собрались на горизонте, образовав вполне определенное подозрение. Мистер Бэтчемелл тут же сунул отвертку в карман и вышел на улицу, чтобы немедленно добиться ясности, ибо гордился своей решительностью. Мистер Хубдрайвер просто прогуливался, и джентльмены встретились лицом к лицу. При виде соперника нашим героем овладело чувство насмешливого отвращения, на миг разрушившая стену враждебности. «А вот и мы», — проговорил он, неестественно расхохотавшись над досадной случайностью. Другой человек в коричневом костюме преградил ему путь и, глядя на него в упор, осведомился ледяным тоном, «Удивитесь ли вы, если я скажу, что вы нас преследуете?» По какой-то необъяснимой причине мистер Хубдрайвер подавил свойственное ему стремление извиниться. Ему захотелось разозлить другого человека в коричневом костюме, и в этот миг весьма кстати в голову пришла заранее заготовленная фраза. «С каких это пор графство Сусекс принадлежит лично вам?» Замирая от смущения, доблестно ответил он вопросом на вопрос. «Позвольте заметить, — парировал другой человек в коричневом костюме, — что я возражаю. Точнее говоря, мы возражаем не только против вашего близкого присутствия. Честно говоря, кажется, что вы нас преследуете с какой-то определенной целью. Если вас это не устраивает, ничто не мешает вам вернуться туда, откуда приехали». «О! — воскликнул другой человек в коричневом костюме. «Наконец-то! Так я и думал!» неужели уточнил наш герой недоумевая к чему же он клонит понимаю продолжил соперник понимаю я предполагал внезапно он изменил состав подозрительно дружелюбным я хотел бы с вами побеседовать надеюсь вы уделите мне 10 минут мистер хуб драйвер терялся в догадках За кого же его принял другой человек в коричневом костюме? Он на миг задумался, и в голову ему пришла восхитительная фраза «Хотите что-то сообщить?» «Да, назовем это сообщением», — подтвердил другой человек в коричневом костюме. «Что же, в таком случае я могу уделить вам 10 минут», — с достоинством согласился мистер драйвер «Давайте пройдемся», — предложил собеседник, и они медленно пошли по Норд-стрит в сторону грамматической школы. С полминуты оба молчали. Мистер Бэтчемелл нервно поглаживал усы. Склонность мистера Хубдрейвера к драматизму обострилась до предела. Пока он не понимал, какая роль ему досталась. Но было очевидно, что предстояло изобразить нечто мрачное и таинственное. Доктор Конан Дойл, Виктор Гюго и Александр Дюма возглавляли список любимых писателей нашего героя, причем читал он их не напрасно. «Буду говорить совершенно откровенно», — начал другой человек в коричневом костюме. «Откровенность неизменно лучшая тактика», — ответил мистер Хубдрайвер. «Итак, кто же, черт возьми, поручил вам это дело?» «Поручил мне это дело?» «Не притворяйтесь глупцом. Кто вас нанял?» «Ну, — растерянно произнес мистер Хубдрайвер. Нет, не могу сказать» уверены многозначительно посмотрел на свою руку мистер бэтчеллу невольно проследив за его взглядом наш герой заметил блеснувший в сумерках металлический край бумажника разумеется приказчик из магазина считает намек на чаевые ниже своего достоинства однако великолепно понимает все что касается этой щекотливой темы мистер хуб драйвер пунцо покраснел и пронзив собеседника негодующим взглядом приказал уберите немедленно что? Удивленно воскликнул другой человек в коричневом костюме, но, тем не менее, спрятал бумажник в карман Бриджей. «Неужели вы полагаете, что меня можно подкупить?» — возмущенно спросил мистер Хубдрайвер, чье воображение в этот момент быстро раскручивало ситуацию. «Черт возьми! Теперь я и правда буду вас преследовать!» «Дорогой сэр!» — мгновенно отреагировал собеседник. «Прошу меня простить! Я неправильно вас понял и искренне сожалею!» «Давайте продолжим беседу. В вашей профессии...» «Что вы имеете против моей профессии?» «Ну, поймите меня правильно. Сыщики, ведущие частные расследования, зачастую играют в грязные игры. Я подумал, что и вы...» «Надеюсь, вы закроете глаза на мою опрометчивость. Люди чести довольно редко встречаются в жизни, причем в любой профессии». Мистеру драйверу повезло, что летом в Мидхёрсте не включают уличное освещение, иначе первый попавшийся фонарь немедленно его разоблачил бы. Пришлось силой потянуть себя за ус, чтобы скрыть приступ ликования и обуздать накатившую волну смеха. Подумать только! Сыщик! Но даже в полутьме мистер Бэтчемал заметил, как наш герой пытается сдержать веселье, однако решил, что такую реакцию вызвали его слова «Люди Чести». «Ничего. Скоро возьмет. Просто набивает себе цену». Снисходительно подумал он и кашлянул. «Не думаю, что вы почувствуете себя хуже, если скажете, кто вас нанял». «Правда? А я другого мнения». «Крепко держитесь», — одобрительно заметил другой человек в коричневом костюме. «Я вот что хочу спросить». «Если не желаете, можете не отвечать, но ведь я никому не причиню вреда, если уточню, за кем вам поручили следить. За мной? Или за мисс Милтон?» «Я не из болтливых», — парировал мистер Хубдрайвер, с наслаждением храня секрет, которого не знал. «Мисс Милтон. Значит, вот как зовут богиню. Возможно, этот тип скажет еще что-нибудь полезное». «Не стоит пытаться меня разговорить. Это все, что вам нужно?» Считая себя искусным дипломатом, мистер Бэтчемелл решил выманить признание в ответ на откровенность. «Если я правильно понимаю, в слежке заинтересованы два лица». «Кто же второй?» — невозмутимо осведомился мистер Хубдрайвер, с огромным трудом сохраняя выдержку. «Кто второй?» — повторил он, считая этот ход блестящим. Моя жена и ее мачеха. Хотите знать, кто из них? Да, — подтвердил мистер Бачемелу. Видите ли, спросите их самих, — посоветовал мистер Хубдрайвер, ликуя и высоко оценивая собственное остроумие. Спросите обеих. Собеседник в раздражении отвернулся, однако решил предпринять последнюю попытку и многозначительный изрек. Готов предложить пять фунтов тому, кто расскажет об истинном положении дел. «Я же велел вам убрать деньги», — угрожающим тоном произнес мистер Хубдривер и таинственно добавил, — «Вы не знаете, с кем связались, но скоро узнаете». Он говорил так убежденно, что сам почти поверил, будто в Лондоне действительно существует его детективная контора, расположенная, разумеется, на Бейкер-стрит. На этом беседа закончилась. Возмущенный мистер Бэтчемел вернулся в гостиницу мысленно восклицая, «Только сыщиков мне не хватало». Вот уж чего никак не ожидал. А мистер Хубдрайвер, с округлившимися от восторга глазами и удивленной улыбкой, неспешно направился к мерцавшей в лунном свете реке. В задумчивости постоял он, облокотившись на перила моста, и время от времени тихо бормоча под нос «частное сыскное агентство» и другие подобные слова. А потом, с таинственным видом опытного детектива, направился в сторону города.